деньги Сколько ни вспоминаю Фёдора Шаляпина в его прежней жизни, когда он часто гастролировал у меня в деревне и в Крыму, в Горзуфе, не могу вспомнить ни дня, чтобы не было какой-либо вспышки, в особенности, когда вопрос касался искусства и денег. Когда кто-нибудь упомянет о каком-нибудь артисте, Шаляпин сначала молча слушает, а потом его вдруг прорвет. Вот вы говорите хороший голос. Но он же идиот! Он же не понимает, что он поет, и даже объяснить не может, кого изображает. И начинается. Из-за денег та же история. С шоферами, с извозчиками, в ресторане. Ему всегда казалось, что с него берут лишнее. В магазине Шанкс, На Кузнецком мосту он увидал как-то в окне палку. Палка понравилась. Шаляпин зашёл в магазин. Приказчик, узнав его, с поклоном подал ему палку. Шаляпин долго её примерял, осматривал, ходил по магазину. А ручка эта металлическая, серебряная. Что же стоит эта палка? 50 рублей. Что же для вас-то, Фёдор Иванович, 50 рублей? имел неосторожность сказать приказчик. — То есть что это значит для вас? Что я на улице, что ли, деньги нахожу? И пошло. Собрались приказчики, пришел заведующий. — Как он смеет мне говорить для вас? И Шаляпин в гневе ушел из магазина, не купив палку. В ресторане, потребовав счет, Шаляпин тщательно его проверял. потом подписывал и говорил: "Пришлите домой". Помню, мы с Серовым однажды сыграли с ним шутку. Шаляпин пригласил меня и Серова завтракать в Эрмитаж. Я упросил директора Егора Ивановича Мочалова поставить в счёт холодного поросёнка, которого не подавали. Егор Иванович подал счёт Шаляпину. Тот внимательно просмотрел его и сказал: "Поросёнка же не было". Как не было, сказал я. Ты же ел. Антон обратился Шаляпин к Серову. Ты же видел, поросёнка не было. Как не было? изумился Серов. Ты же ел. Шаляпин посмотрел на меня и на Серова и, задохнувшись, сказал: "В чём же дело? Никакого поросёнка я не ел". Егор Иванович стоял молча, понурив голову. Я не понимаю. Ведь я тоже мошенничество. Шаляпин, как всегда, в минуту сильного волнения водил рукой по скатерти, как бы сметая сор, которого не было. Отличный, отличный поросёнок, сказал я. Ты съел скоро, не заметил в разговоре. Шаляпин тяжело дышал, не на кого не смотря. Но тут Егор Иванович не выдержал. Это они шутить изволят. Велели в счёт поросёнок поставить. Шаляпин готов был вспылить, но, посмотрев на Серова, рассмеялся. Приятели знали эту слабую струнку Шаляпина. Раз он позвал после концерта приятелей композитора Юрия Сохновского, Корещенко и Кнурова, который писал музыкальные рецензии в газетах, поужинать в Метрополь в Москве. Сам заказал ужин. Подаль холодное мясо и водку. Тут Сахновский сказал, — Я мяса не ем, а закуски нет. Позвал полового и приказал, — Растегай с осетрины и икры. Шаляпин помрачнел. Когда растегай были съедены, Сахновский сказал, — Федор, Корещенко скажет тебе слово. Мне самому неудобно, ты и пел мой романс. Корещенко поднял рюмку. — Что ты, с ума сошел? — воскликнул Сахновский. Надо шампанского. Шалепин поморщился и велел подать бутылку шампанского. Вино разлили по бокалам, но всем не хватило. Когда Корищенко начал свою речь, Сохновский знаком подозвал Полового и что-то шепнул ему. Через несколько мгновений Половый принёс на подносе 6 бутылок шампанского и стал методически откупоривать. Шалепин перестал слушать Корищенко. и с беспокойством поглядел на бутылки. — В чем дело? — Не беспокойся, Федя, куда ты все торопишься? — Не допил я, не беспокойся, хорошо посидится, еще выпьем. — Но я не могу сидеть, я устал, — сказал с раздражением Федор Иванович. — Ты ведь концерта не пел? — А ты выпей и отдохни, — невозмутимо продолжал Сахновский. — Не допил я, куда торопиться? Шаляпин с каждым словом все более хмурился. — А о вине не беспокойся, Федя! — все тем же невозмутимым голосом пел Сахновский. — За вино я заплачу. — Не в этом дело, — вспылил Шаляпин. — Припишите там в мой счет. Устал я и уехал домой, мрачный. Избалованный заслуженным успехом, Шаляпин не терпел неудач ни в чем. Однажды, играя на бильярде у себя с приятелем моим, архитектором Кузнецовым, он проиграл ему все партии. Замучился, но выиграть не мог. Кузнецов играл много лучше. В конце концов Шаляпин молча, ни с кем не простясь, ушёл спать. А много времени спустя, собираясь ко мне в деревню, как бы невзначай спросил: "А этот твой Кузнецов будет у тебя?" А что, в свою очередь, спросил я? Грубое животное. Я бы не хотел его видеть. Беллиарт, подумал я.